Глава 63. Травматолог в деле. Никто не ожидал, что я направлюсь к разносчику. Мужчина был уже не молод, может, проблемы со зрением или ноги уже не так твёрдо ступают. Вот и упал. Осколки посуды ранили его до крови. При падении бедняга толком не успел сгруппироваться и получил травмы. Особенно досталось верхним конечностям. Ведь с возрастом кости становятся более хрупкими. «Ну что же вы так?» «Нет-нет, не надо вставать», — велела я, склоняясь над ним, бледным, как бумага или мел. Мужчина выглядел беспокойным, взгляд метался, ни на ком долго не останавливаясь. Он пытался встать и куда-то идти, что-то неразборчиво бормотал. «Плохо дело. лицо нарушение функции нервной системы, за которой может последовать нарушение функций дыхания и кровообращения. Вокруг начали собираться любопытные. Краем глаза я заметила болотный зелёный камзол графа Лока, покрасневший от выпитого физиономию Савада. За мной спустился и неторопливо пыхтел за плечом фига Маркус. Мне так и хотелось спросить, не желает ли он отработать своё жалование? Или оно распространяется только на подтяжку лица? Гвардейцы поспешили к месту происшествия и пытались уговорить меня вернуться в танцевальный зал. «Лучше помогите доставить пострадавшего в лечебный корпус». Его надо немедленно обезболить. В этот момент я совсем забыла о том, что я гостья на приёме вдовствующей герцогини. Во мне проснулась натура Ольги Анатольевны, которая любила покомандовать и всех построить. «Носилки есть?» «Осторожно, вы не видите, человек ранен!» «Потерпите, сейчас мы вам поможем», — обратилась я к пострадавшему. Он мог только стонать от боли, поэтому ничего мне не ответил. «Нейт, фига!» — раздражённо прикрикнула я на барону Он стоял белее полотна и тяжело дышал. Такое ощущение, что это фига, навернулся с лестницы, а не несчастный официант. «Что вы стоите? Можете хотя бы остановить кровь или обезболить?» Я знала, что есть такие магические техники, но сама ими не владела. Мне до них, как до луны пешком. Я... Целитель достал из кармана платок и промокнул лоб. Я не выношу вида крови. Особенно крови простолюдинов. «Ах ты, фигов, неженка!» — хотелось сказать, но я промолчала. Толку от этого осла, похоже, не будет. Гвардейцы и слуги довольно скоро организовали носилки и отнесли официанта в лекарню. Так называли подобие медицинского кабинета для слуг. В помещении витал запах сушёных трав, а на кушетке посапывал какой-то заросший, как леший дед. «Кто здесь?» Услышав шум, он подскочил и заозирался. Один из гвардейцев зажёг светильники. Увидев нас, старик округлил глаза и поклонился в пол. «Больного тебе принесли, Хорд». Он засуетился, начал готовить стол. «Сюда его покладите». Тем временем подоспел секретарь герцогини и передал послание. «Нейт Фига, её светлость велели вам разобраться в ситуации и отчитаться об успехах. А что касается вас, Нейролета, то при желании вы можете вернуться в танцевальный зал». «При желании? То есть мне дают свободу действий?» «Спасибо, я вернусь, когда закончу». Циренция точно не рассердится, что я тут своевольничаю. Секретарь, скрывая удивление, кивнул и ушёл. «Я не собираюсь возиться со слугами, я не для этого много лет учился на целителя». Бубнил Фига, присаживаясь на табуретку в углу. «Для этого вот он есть, самоучка Хорд. Не зря же свой хлеб ест». «Вам не стыдно? Может, хоть что-то сделаете для пострадавшего?» Барон закатил глаза и по слюне кончики усов. Да что ему станется-то? На простолюдинах всё заживает, как на собаках. «Нейра, вы уверены, что вам стоит здесь находиться?» Поинтересовался старичок-лекарь и метнулся к высокому узкому шкафчику. Достал склянку из тёмного стекла. «Это моя, так сказать, вотчина. Правда, я больше по пилюлькам и микс-туркам, но наложить шину тоже могу». «Шиной мы тут не отделаемся, уважаемый. Кстати говоря, пульс частый, давление ниже нормального. Доложила я, отпустив кисть пострадавшего. И началась работа. Пока Фига высокомерно бубнил и сопел в две дырки, как дракон, хорт размешал в стакане тёмную жижу и дал выпить пациенту. Я искренне надеялась, что от этого обезболивающего разносчик не отправится к праотцам. Но лекарь заверил, что средство всегда действует безотказно. Я в это время избавила больного от одежды, аккуратно разрезав её. Корджи повязал голову косынкой по самой брови и перетянул клочковатую бороду тесёмкой. Для диагностики травм мне зачастую хватало опытного глаза, опроса и чувствительных рук. Но тут я ощутила, как кровь горячим потоком устремляется в глазные яблоки. Последнее время у меня это начинало происходить автоматически. Повреждённые участки виделись мне более тёмными, чем здоровые. Целительское зрение было хорошим дополнением к моему опыту. И, конечно, картина совсем мне не нравилась. Похоже, средство начало действовать, и разносчик впал в подобие транса. «Хватит штаны просиживать на Едфига. Помогите хоть осколки извлечь, иначе я всё расскажу герцогине». Нехотя, словно делает величайшее одолжение, барон Маркус оторвал пятую точку от табурета и взял в руки пинцет для рыбного филе. Им обычно вытаскивали мелкие косточки, но старик хорт приспособил его для своих нужд. «Вы используете целительское зрение?» Спросила я Фига. «Конечно!» Тот даже обиделся. «Оно подсказывает мне, что у этого разносчика всё нормально, переломов нет, только ушибы и царапины». То ли барон нагло врёт, а особого зрения у него нет. То ли он совсем не знает анатомии. И дурак тот, кто думает, что можно выехать на одной только магии. Если целитель не в курсе, какие сосуды питают тот или иной орган, Если не знает, как идёт и куда крепится мышца, где расположены нервные сплетения, можно заранее сказать пациенту «до свидания». После того, как официант был полностью мной обследован, я заключил У мужчины отрывной перелом большого бугорка плечевой кости, перелом шейки плеча, перелом лучевой кости, перелом указательного и среднего пальцев, трещины двух ребер, плюс множественные ушибы, раны и ссадины и сотрясение головного мозга. Сейчас делаем всё, что можно в этих условиях, но лучше как-то переместить больного к нам в ключ». Когда я закончила, Хорт и Фига молча смотрели на меня взглядами вопрошающими «Чё?». Если лекарю-самоучке было простительно незнание терминологии, то барона хотелось огреть атласом по анатомии. В этом мире он тоже есть. Я видела его в библиотеке Гатаров под авторством профессора сареуса И названия в обоих мирах практически совпадали. Нормальный целитель бы меня понял. «Да какие проблемы, нейролетто?» Спросил Фига, преисполненное желание мне что-то доказать. «Сейчас я всё сделаю. А может, не...» Я не успела договорить. Маг-косметолог коснулся плеча больного. Из ладони его вырвалась яркая вспышка. Официанта подбросила на столе, как от удара, током. «Вы что натворили?» Спросила я, медленно начиная звереть. Фига пожал плечами и попятился. Я просто хотел срастить перелом. Сращивание любых структур при помощи магии — медленный и трудоёмкий процесс. Особенно если дело касается костей. А этот... Этот фига-фига... Немного промахнулся. Как вы могли промахнуться, если вы привыкли иметь дело с лицом? Лицом! Один неверный расчёт, и нос уползёт на лоб, а ухо на плечо. Я расскажу герцогине, чем она рискует, держа вас подле себя, так и знайте. Нравится вам возиться в крови и костях, вот и возитесь. А герцогине меня не в чем упрекнуть, я идеально выполняю свою работу. Огрызнулся Фига. Его пальцы дрожали от негодования, когда он теребил платок. И я ухожу. Барон развернулся на пятках и гордо зашагал прочь. «Ну и ладно, справимся без этого, неженки». Мы зафиксировали руку больного шины и подготовили его к транспортировке. Старик Лекаре ловко наложил швы на самые глубокие порезы, пока я извлекала мелкие осколки. Затем промыли раны и перевязали больного. Я почувствовала облегчение, когда в очередной раз проверила пульс. Сердце пожилого мужчины билось ровно. «Не сердитесь, Нейра!» — мягко попросил хорт. Призвание барона Маркуса — делать женщин красивыми. Многие маги считают простолюдинов людьми второго сорта, и это нормально. Мы ищем помощи у нам подобных. Раньше со мной работал лекарь помоложе. Но герцог Хмаро забрал его с собой в поход. Остался только я. Справляюсь сам потихоньку. Да и не болеют у нас тут особо. А если что-то страшное, то и помирают сразу. На всё воля небес. Вам не стоит вмешиваться, поглядите на себя. Старик опустил взгляд на мой живот и подол. Вы заморали своё прекрасное праздничное платье. Как теперь вернётесь к танцам? Я уже про них забыла. Меня волновало только то, как бы доставить официанту в мою операционную. Большой бугорок оказался смещён. После травмы мышцы сократились, потянув его на себя. Надо вернуть его в правильное положение. В противном случае не миновать нехороших последствий. Жаль человека. Видно, что трудяга и такого не заслужил. По возрасту бы ему на пенсию, а всё с подносами бегал. Вот и добегался. Расслояние общества тут просто ярче некуда. Когда одни жируют, другие воюют за выживание трястись в экипаже нырять в портал, переход через который и у здорового может вызвать коллапс, не выход. Остаётся только... Зеркало. В голове у меня прояснилось. Волшебное зеркало. «А, что вы сказали?» переспросил Хорд. «У герцогини есть зеркало-артефакт?» «Это мне неведомо», покачал головой старик и устало вздохнул. «А чего вы этого?» Он кивнул на больного. «Здесь не оставите?» «Я должна контролировать ситуацию», и коротко объяснила старику, что собираюсь делать дальше. Он внимательно слушала под конец выдал. «Надо же! Мне даже интересно стало». «Называйте меня деда Хортнейра, и если что». Тут дверь в лекарню заскрипела. На пороге появилась темноволосая женщина средних лет в строгом зелёном платье. «Наэролет, герцогиня интересуется, освободились ли вы?» — спросила Анатоном школьной учительница, состоящая перед целым классом хулиганов. «Можно сказать, что да. Я могу переговорить с её милостью сейчас». Даже не надеялась, но внезапно дама кивнула. «За этим меня к вам и отправили». «Но вы не можете предстать перед её светлостью в таком виде». Она скользнула придирчивым взглядом по моему одеянию. «Необходимо вас вычистить». Я ожидала, что сейчас меня пошлют в баню или что-то наподобие этого. Но дама в зелёном приблизилась и принялась выплетать пальцами какую-то сложную вязь. В воздухе повисло золотистое кружево и медленно поплыло ко мне. Заклинание впиталось в платье и мои руки. А когда сияние угасло, я поняла, что платье вновь стало чистым. «Вот это да! Передо мной опытный бытовой маг!» Я посмотрела на даму с уважением и поблагодарила. «Не за что», — ответила она и гордо вздёрнула нос. «Идёмте». Я бросила хорту через плечо. «Следите за ним». И направилась вслед за своей провожатой.